на родину из далекого далёка. Бабушкин голос дрожит, но она старается не расплакаться. «Если б только твой фактор мог на это взглянуть!» Голубоватый шарик сменяется диктором, который только что снял очки и теперь трёт глаза. «Дамы и господа, сегодня вечером американец ступил на Луну. Бабушка с трудом поднимается с дивана. Ноги у нее уже тогда старые больные. И говорит, роняя из глаз множество разнообразных слезинок. Это восхитительно Она сыпает маму поцелуями, гладит ее по волосам и повторяет. восхитительно Мама тоже плачет. Каждая новая слезинка не похожа на предыдущую. Они плачут вместе, щека в щеке и не слышит шепота астронавта, пытающегося разглядеть за лунным горизонтом крошечную деревушку Трахимброд. Я что-то вижу. Там что-то, безусловно, есть. 28 октября 1997 Дорогой Джонатан, я буйно насладился получением твоего письма. «Ты всегда так скор писать мне. Это будет прибыльной вещью для, когда ты настоящий писатель, а не школяр. Мазлтов!» «Дедушка распорядился поблагодарить тебя за дубликат фотографии. Это было доброжелательно с твоей стороны, отпочтовать его и не потребовать никакой валюты. По правде, у него ее нет много». Я был уверен, что отец ничего не распределил ему за наше путешествие, потому что дедушка часто упоминает, что у него нет валюты, а я хорошо знаю отца вокруг подобных дел. Это сделало меня гневным, не занервированным и не на нервах, поскольку ты проинформировал меня, что это неподходящие к случаю слова. Настолько часто я их употребляю. И я пошел к отцу. Он завопил. Я предпринял попытку распределить дедушке валюту но он ее отклонил. Я сообщил ему, что не верю, и он звезданул меня и распорядился, чтобы я допросил по этому делу дедушку, но, конечно, я этого сделать не могу. Когда я был на полу, он объявил мне, что я всего не знаю, хотя так думаю. Но тебе и скажу, Джонатан, я не думаю, что все знаю. Я почувствовал себя шмендриком за получение своей порции валюты но я был принужден ее получить, потому что, как я тебя информировал, у меня есть мечта когда-нибудь изменить жительство на Америку. У дедушки нет подобной мечты, и поэтому ему не нужна валюта. Потом я стал очень желчным на дедушку, которому что мешало получить валюту от отца и презентовать ее мне? Не информирую ни одну душу, но все резервы своей валюты я держу на кухне в коробке для печенья. Это место, которое никто не расследует, потому что прошло уже 10 лет с тех пор, как мама изготовила последнее печенье. Я заключаю что когда коробка наполнится, у меня будет достаточное количество для перемены жительства на Америку. Здесь я осмотрительный человек, потому что желаю быть самоуверенным, что имею достаточно для роскошной квартиры на Таймс-сквер, достаточно вместительной для меня и для Игорька. У нас будет крупноэкранный телевизор, чтобы смотреть баскетбол, джакузи и проигрыватель, чтобы писать про них в письмах домой, хотя мы и будем дома. Игорек, конечно, должен двинуться в путь вместе со мной, что бы ни случилось. По всему было видно, что ты не нашел столько много несогласий с предыдущим разделом. Я прошу снисхождения, если он тебя в чем-либо разозлил, но я хотел быть правдивым и с юмором в соответствии с твоей консультацией. Ты считаешь, что я юмористичный человек? Я знаменую. Юмористичный с намерениями, а не юмористичный по глупости. Мама однажды сказала, что я юмористичный, но это когда я попросил ее купить Феррари Теста Росса от моего имени. Не желая, чтобы надо мной смеялись неправильно, я пересмотрел свою просьбу до покрышек. Я произвел Разрозненные изменения, которые ты мне отпочтовал. Я видоизменил раздел про отель в Луцке. Теперь ты платишь только один раз. Со мной не будут обращаться, как с гражданином второго класса извещаешь ты,